Глава девятая. Девять типов интеллекта. Мы все к двадцатилетнему возрасту были бы великими химиками, математиками, ботаниками, зоологами, если бы детское жгучее любопытство ко всему окружающему не ослабевало в нас по мере накопления первоначальных, необходимейших для нашего существования знаний. Корней Чуковский. Ни для кого не секрет, что даже если дети учатся в одном классе и программу им преподаёт один и тот же педагог, если они изучают одни и те же предметы по единой программе, то уровень понимания и восприятия у них всё равно останется разным. Два отличника, два-три хорошиста, остальные троечники и обязательно пара двоишников. Всё дело в том, что когнитивные способности людей не одинаковы. И они делятся на несколько типов. Проведём аналогию с одеждой. В мире живёт около 7 миллиардов человек, и самые популярные размеры одежды от 48 до 56. Людей с размером больше 60 очень мало. Пять основных размеров для мужчин: 48, 50, 52, 54, 56. В одежду этих размеров одевается больше половины мужского населения планеты. Пять размеров для женщин – 42-й, 44-й, 46-й, 48-й, 50-й. В одежду этих размеров одевается больше половины представительниц прекрасного пола всего мира. Так вот, как наше тело имеет определенные размеры, так и наш разум обладает подобными параметрами. В процессе изучения этой темы мы узнали об исследовании известного американского учёного, профессора Гарвардского университета Говарда Гарднера, который исследовал особенности интеллекта человека и определил несколько его типов. Свои выводы он изложил в книге Структура разума. Теория множественного интеллекта. Гарднер выделил 8 видов интеллекта. А ещё один к этой классификации добавил не менее известный бизнес-тренер и автор бестселлера Богатый папа, бедный папа Роберт Кийосаки. Авторы считают, что индивидуальные способности детей развиваются в зависимости от типа интеллекта. Подход, который используется в средней школе, ориентирован лишь на тип интеллекта, который присущ детям с хорошей успеваемостью. Сама информация и тип ее подачи адаптированы под них. Однако это не значит, что все остальные дети сумеют втиснуть свой интеллект в эти параметры. Аналогично размерам одежды существуют параметры мышления человека в восприятии информации. Если в классе один отличник, значит методология преподавания будет ориентирована на его когнитивные особенности. Но ведь основной массе школьников Такая модель не подходит. Человек с размером одежды 50 не сможет надеть на себя вещь 44-го размера. Мы должны учитывать эту особенность системы школьного образования и правильно объяснить её суть ребёнку, чтобы у него не возник комплекс неполноценности. Если мы будем знать правила игры, то сможем соответственно настроить своего ребёнка. Нужно обязательно донести до него, что следует усвоить все предметы, которые преподают в школе. Дети должны быть дисциплинированными и уделять внимание всему, что будет необходимо в жизни, включая и занятия в школе, и помощь родителям по дому. В свое свободное время ребенок должен вкладывать в развитие сильных сторон характера и получать дополнительную информацию именно по тому направлению, которая соответствует его типу интеллекта. Развивая свои сильные стороны, он сможет стать преуспевающим человеком, потому что именно в них найдет источник вдохновения. Он должен изучать все предметы в равной степени, но свой любимый предмет должен знать на тысячу процентов, чтобы стать в этой области настоящим профессионалом. Если человек определит свои сильные стороны, Они станут для него источником счастья и вдохновения. Успех приходит только тогда, когда человек занимается тем, что у него хорошо получается. Чем больше он работает, тем больше вдохновения приносит ему его любимое занятие. У него вырастают крылья, а жизнь обретает новые краски. Если человек выбирает специальность, которая не соответствует его типу интеллекта, Он будет чувствовать себя неуверенно и не сможет добиться успеха, проявить себя. Врач должен лечить людей, шофёр водить машину, банкир заниматься финансами, учитель должен учить. Тогда общество будет процветать. А если мы учителю литературы, скажем, оперируем этих людей. Если ты не сделаешь это, они умрут. Всё равно никакого толку не будет. Из 10 человек при такой операции 9 умрут сразу. И если врача привезти в школу и сказать «обучай детей математике», то же результата не будет. Многие из нас выбирают профессию по желанию наших родителей, которые говорят «я хотел стать врачом, у меня не получилось, зато своего сына я сделаю врачом, а дочка будет юристом». Нельзя тратить жизнь детей на воплощение несбывшиеся мечты их родителей, ведь у каждого своя мечта, и её и надо реализовать своими силами. Мы на наших тренингах поработали и с двоешниками, и с неблагополучными детьми. Все они изменились, начали лучше учиться, стали как будто другими людьми. Такая работа похожа на подбор ключей. К каждому замку нужен подходящий ключ. Если хоть одна ямочка не совпадёт, замок не откроется. Очень часто мы с вами порой неправильно подбираем ключ и потом говорим, что замок не соответствует стандартам. Точно так же многие из нас используют неправильный подход к своим детям, а потом говорят, что те не понимают родителей. Но дело не в детях. Дело в том, что родители должны подобрать к ребёнку правильный ключ. Выясните, какие способности есть у вашего ребёнка. Если у него хорошо развит слух, не надо ему говорить: "Стань врачом". С хорошим слухом он может стать композитором, певцом, диктором, ведущим телепрограммы, журналистом и так далее. Разве звёзды эстрады или телевидения плохо живут? Если развита логика, математический интеллект Пусть ребёнок будет экономистом, бухгалтером, программистом или преподавателем математики. Если вы узнаете способности своего ребёнка, пока он совсем маленький, вы сможете его направить по той дороге, по которой ему будет легче идти и добиваться результатов. Итак, перечислим и опишем типы человеческого интеллекта. Первый вербально-лингвистический интеллект. Люди с интеллектом этого типа легко учат иностранные языки, любят общаться и читать книги. Могут быть переводчиками, филологами, журналистами, даже писателями. В истории много великих людей, у которых был развит вербально-лингвистический интеллект. Это в первую очередь учёные, гуманитарии, историки и философы, лингвисты. Из жизни выдающихся людей знаменитому немецкому археологу Генриху Шлиману для изучения первых двух иностранных языков французского и английского требовалось по году. Позже он овладевал новым языком за считанные недели, а то и дни. В юности у Шлимана была плохая память, но он собирался посвятить себя изучению древнего мира, а для этого необходимо было знание многих языков. Упорными тренировками Шлиман достиг того, что ежедневно смог заучивать наизусть по 20 страниц текста. Став обладателем феноменальной памяти, он приступил к ускоренному изучению языков. Например, всего за шесть недель Шлиман изучил, считающийся очень трудным для иностранцев, русский язык. Джузеппе Гаспаро Митцафанти. Годы жизни 1774-й. 1849. Итальянский кардинал, один из самых выдающихся полиглотов в истории человечества, владел 38 языками, в том числе русским и 50 диалектами. Датский учёный-языковед Расмус Раск знал около 30 языков, а итальянский профессор Карло Тальявани по ряду свидетельств владел 120. Обычно дети и подростки быстро и легко усваивают иностранные языки, а если овладеть методикой и применять ее настойчиво и с упорством, можно достигнуть поразительных результатов. Полиглоты советуют – больше слушайте музыку, развивайте слух. Хороший слух – замечательный помощник в изучении иностранного языка. Второй – музыкально-ритмический интеллект. Люди с развитым интеллектом этого типа могут стать хорошими композиторами, музыкантами, операторами, театральными и кинорежиссёрами, деятелями культуры. Они очень восприимчивы, и если такого человека заставят работать бухгалтером, он всю жизнь будет страдать. Очень важно, чтобы выбор профессии был правильным, и чтобы мы помогли сделать этот правильный выбор. Из жизни выдающихся людей Вольфганг Амадей Моцарт. Великий композитор Вольфганг Амадей Моцарт родился 27 января 1756 года в Зальцбурге. Его отец, Леопольд Моцарт, был довольно известным в городе скрипачом, органистом, педагогом. Поэтому первые уроки музыки Моцарт получал от отца. В 8 лет сестра Вольфганга, Анннерль, начала учиться игре на клавесине. Все чаще к инструменту подходил и маленький Вольфганг. К великому удивлению отца, малыш, которому едва исполнилось три с половиной года, по слуху безошибочно повторял все пьески, которые разучивала сестра. Когда Вольфгангу исполнилось шесть лет, а его сестре десять с половиной, оба уже настолько хорошо владели техникой игры на клавесине, что отец принял решение совершить с детьми концертный тур. Первые же выступления детей в Вене увенчались сенсационным успехом. Дети выступали в гостиных вельмож и даже перед королевской семьёй. Маленький мальчик играл сосредоточенно, с невозмутимой уверенностью. Выступления Вольфганга вызвали бурю восторга. В 7 лет он уже виртуозно исполнял свои и чужие сочинения, читал с листа незнакомые произведения с такой лёгкостью, как будто они были ему давно известны. Импровизировал на заданные темы, чисто и безошибочно играл трудные пьесы на клавиатуре, накрытой платком, чтобы клавиш не было видно. В начале 1764 года вышли из печати его первые 4 сонаты для скрипки и клавесина. На титульном листе было обозначено, что они написаны семилетним мальчиком. 3. Логика, математический интеллект. Люди с интеллектом этого типа отлично решают сложные математические и логические задачи, обладают выраженным аналитическим мышлением. Они могут стать архитекторами, инженерами, проектировщиками, физиками и математиками. Просто надо, чтобы они сделали правильный выбор. Из жизни выдающихся людей. Норберт Винер. Норберт Винер, знаменитый математик, основатель кибернетики, родился 26 ноября 1894 года в округе Колумбия, штат Миссури. Отец Норберта служил профессором на кафедре славянских языков и литературы в Гарвардском университете. Именно отец воспитал в своём сыне неугасимую потребность в знаниях. Позже Норберт вспоминал Когда я переставал учиться, мне казалось, что я перестаю дышать. Это было сродни инстинкту. Такого поразительного результата отец достиг ценой неустанных усилий. К воспитанию малыша он применил все самые передовые педагогические методики. Маленький гений учился говорить одновременно по-английски, по-русски и по-еврейски. В 4 года он уже бегло читал, а в 7 написал первую научную работу. Трактат по проблемам дравенизма. С раннего детства Норберт с большим интересом читал взрослые книги. К десяти годам он прочёл всю обширную отцовскую библиотеку и мог часами декламировать произведения классических поэтов или рассказывать о кругосветных путешествиях эпохи великих географических открытий. Домашнее воспитание практически заменило мальчику школу. Системного среднего образования он так и не получил. Но уже в 11 лет Норберт стал студентом престижного университета Тафтса. Учиться ему было легко, зато не просто складывались отношения со взрослыми студентами. Они часто подшучивали над невозрачным очкариком. В 14 лет, всего через 3 года после поступления, Норберт с отличием окончил университет и стал студентом Гарвардского университета, который и также окончил досрочно к 18 годам. защитив диссертацию по математической логике. 18-летний доктор Винер читал лекции в Корнелльском и Гарвардском университетах, а ещё через год его пригласили на кафедру математики Массачусетского технологического института. Этому престижнейшему учебному заведению, настоящей колыбели современных знаний и многих великих учёных, Норберт Винер остался верен до конца. Четвёртый. Визуально-пространственный интеллект. Люди с этим типом интеллекта становятся отличными дизайнерами, художниками, операторами, фотографами, а также изобретателями и архитекторами. Из жизни выдающихся людей Поль Сезанн. Творчество Поля Сезанна изменило искусство XX века. Великий художник родился в 1839 году в состоятельной семье. Его отец, банкир из Эксен-Прованса, был человеком строгим и диспотичным. Он стремился сделать из сына хорошего финансиста. Сложные отношения с отцом повлияли на характер Сезанна. Он рос замкнутым, временами впадал в тяжкое уныние, но юношу спасала обострённая восприимчивость к прекрасному. Отец Поле, убедившись, что тот никогда не станет удачливым бизнесменом, скрепя сердце, согласился отпустить сына в Париж учиться живописи и назначил скромное содержание. Благодаря этому и полученному затем наследству, Сезан мог не продавать свои работы. Первые его шаги в живописи были неудачны. В школу изящных искусств юношу не приняли. Тем не менее, он не отчаивался и продолжал рисовать. Последовательная всю жизнь продолжавшаяся борьба за обретение собственного художественного языка завершилась блестящей победой художника. Его работы принесли ему признание и восхищение современников и потомков, навсегда вписав его имя в историю искусств. Поль Сезанн умер 22 октября 1906 года, оставив потомкам более 800 живописных работ маслом и другие произведения. Ташкол Керексизов. Ташкол Керексизов известный кыргызский политический и общественный деятель, предприниматель, создатель знаменитых культурно-религиозных центров на озере Иссык-Куль в Рух-ордо и Ала-ордо. Ташкол Керексизов яркий пример человека, на которого хочется быть похожим. Он олицетворяет собой культуру кыргызов. Ташкол вырос в детдоме. Не знал родительской любви. но смог самостоятельно построить свою жизнь и стать личностью. Этот человек легенда для современного поколения. Если вам посчастливилось побывать в Рух-ордо или Ала-Мордо, вы, наверное, можете представить, какой это творческий человек с неординарным мышлением. Здесь бывали многие известные люди. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев Первый президент России Борис Ельцин, экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев, российские эстрадные звёзды Алла Пугачёва и Николай Басков, великий хоккейный вратарь Владислав Третьяк. Ташкөл Керексизов построил Рух-Ардо и Ала-Мордо, взял за основу образ жизни своих предков кыргызов. Он создал духовный центр, где несколько разных храмов создают атмосферу дружелюбия, присущего кыргызскому народу. и символизирует равенство всех вер и религий. Рохордо одно из самых гостеприимных мест республики, куда все люди, от обычного гражданина до главы государства, везут своих гостей, чтобы познакомить их с национальной культурой. Сначала нужно стать богатым, считает Кириксизов. Это самое простое, чего может достичь человек, если он понял духовный секрет жизни. Если ты богат, появится возможность сделать добро без ожидания вознаграждения. Но человек должен быть сытым, а его близкие обеспеченными, тогда он сможет заниматься духовными делами, а его семья не будет страдать от нужды. Богатым стать очень легко. Надо научиться из 20 своих желаний отказаться от 19. Человек остаётся бедным, потому что не может сказать нет своим желаниям. Они создают в его жизни много забот и проблем, которые, как цепи, опутывают его и мешают двигаться дальше. Человек всю свою жизнь отдаёт решению этих проблем, которые сам себе организовал. Он умирает, так и не реализовав свои способности, не раскрыв свой талант. Надо выбрать одно направление и заниматься им. Тогда вы очень быстро станете богатым и известным. Например, как добивается успеха знаменитый фигурист. Он время попусту не тратит, в карты не играет, на гитаре не бренчит. Он постоянно тренируется и становится чемпионом Олимпийских игр. У Тирексизова очень хороший подход к изучению трудов успешных людей, учёных, философов, например, Конфуция, Эйнштейна, Лао-цзы и многих других. Этот метод открыл мне глаза на новые способы познания и обучения секретам мудрости, которыми эти люди владели. Надо изучать не только труды и философские высказывания мудрецов и учёных, но и всю их жизнь: как они жили, чем занимались, что учили, что привело их к таким открытиям или мудрости. То есть надо знать дорогу, по которой они шли, понять, как они раскрыли в себе источник мудрости, что было главной причиной их поступков, возможно ли этому научиться. Раньше я просто читал персидскую поэзию, Хафиса Ширази или Амара Хаяма. Труды одни ценны, но не догадывался, где источник их великой мудрости. Когда изучаешь все периоды их жизни, Анализируешь все поступки, то можешь найти подсказки. Используя знания, копируя действия, набирая примеры в какой-то области, можно развивать свой творческий потенциал. Этот метод поможет развить в себе способности и таланты, какие были у Аристотеля, Архимеда и других великих людей. 5. Телесный кинестетический интеллект. Это не просто физическая сила, поэтому не надо понимать данные определение как оскорбление тех, кто имеет хорошие физические данные. Существует категория людей, которые плохо воспринимают теоретический материал, но хорошо обучаются, когда выполняют задачу на практике. Например, фигурным катанием надо заниматься всю жизнь. Плаванию можно научиться лишь на практике. Строитель учится своей профессии на практике. Автомеханик быстрее изучает автомобиль, участвуя в ремонте вместе с мастерами своего дела, а не по книге со схемами и рисунками. У таких людей развит именно физический интеллект, который выражается через физическое действие. Надо просто понять, что телесное кинестетический интеллект это не физическая сила, а тип мышления, позволяющий человеку эффективно воспринимать информацию через практические действия. Представьте, что к тренеру приходит парень и говорит, что хочет стать олимпийским чемпионом по плаванию, а тренер протягивает ему книгу и даёт задание внимательно прочитать и даже выучить её содержание наизусть. Парень долго студирует, учит, запоминает, в итоге знает всё на пятёрку. Потом он едет на олимпиаду, но когда подходит время его заплыва, он просто боится войти в воду. Я рекомендую для развития выносливости и укрепления духа любому человеку заниматься спортом. Физическая нагрузка приводит к пониманию, что богатство и успех дело практики. Делая что-то, ты учишься. Люди с интеллектом этого типа могут стать выдающимися спортсменами, механиками, скульпторами. Стать спортивным чемпионом это же здорово, намного лучше, чем быть неудачником. трудно, например, представить, чтобы такого талантливого спортсмена, как Пеле, родители заставили стать инженером, или великого боксёра Мухаммеда Али сделали бухгалтером. Скорее всего, тогда они стали бы неудачниками, а мир потерял бы двух великих спортсменов. Из жизни выдающихся людей. Пеле. Все титулы великого бразильского футболиста Пеле сложно перечислить. обладатель кубка южноамериканских чемпионов и межконтинентального кубка 1962 и 1963 годы, трёхкратный чемпион мира в 1958, 1962 и 1970 годах в составе национальной сборной, участник чемпионата мира 1966 года. Двукратный чемпион Южной Америки, пятикратный обладатель золотых медалей первенства Бразилии, лучший игрок чемпионатов мира 1958 и 1970 годов, один из самых результативных нападающих в истории мирового футбола. Эдсон Арантес да Несименто, известный всему миру как король футбола Пеле, родился 23 октября 1940 года в городе Трес-Карасаис в Бразилии. Его отец, Жуао Рамос да Несименто, был профессиональным футболистом по прозвищу Дендиньо. Он рано ушёл из спорта, поскольку серьёзные травмы не позволили ему в полной мере реализовать свой талант. Прозвище Пеле, будущая звезда футбола, получил, выступая за юношескую команду 7 сентября в городе Бауру. Здесь прошли его школьные годы, именно в Бауру впервые заблестал талант футболиста. В 16-летнем возрасте Пеле попал в лучший футбольный клуб страны Сантос штата Сан-Паулу. Уже в то время его умение вести мяч и обводить соперников на высокой скорости поражало тренеров. В 1958 году Пеле вошёл в состав сборной Бразилии и впервые принял участие в чемпионате мира, проходившем в Швеции. Свой первый гол за сборную он забил в ворота команды Уэльса. 1958 год стал для Бразилии знаменательным. Команда впервые выиграла мировое первенство по футболу. Пеле стал самым молодым в истории футбола обладателем золотой медали чемпионата. и получил прозвище король футбола. Спустя год, защищая Челса Сантоса, Пеле забил в 100 матчах 126 голов, установив свой первый рекорд. Гол, проведённый в ворота Ювентуса, надолго запомнился болельщикам. Обыграв в штрафной площадке противника четверых защитников и голкипера, король не позволил мячу ни разу опуститься на землю. Пеле стал самым популярным спортсменом в мире. В 1965 году увидела свет его первая книга «Я. Пеле». Тысячи неграмотных мальчишек, желая узнать как можно больше о своем кумире, прочли ее. В 1969 году, в 909-м матче, сыгранном за Сантос, Пеле провел в ворота противника свой тысячный мяч. Всего за 21 год карьеры в профессиональном футболе, с 1956 по 1977, Королю удалось забить 1281 гол в 1375 матчах. Сегодня величайший спортсмен 20-го столетия остаётся в прекрасной физической форме, полон энергии и сил. Пеле признан лучшим футболистом всех времён и народов. 6. Межличностный интеллект. Люди с таким типом интеллекта могут быть успешными дипломатами, чиновниками, политиками. Они умеют правильно вести переговоры, выстраивать личные коммуникации, налаживать эффективное общение и поддерживать долговременные прочные связи между людьми и организациями. Из жизни выдающихся людей. Чингис Айтматов. Чингис Айтматов классик современной мировой литературы. В настоящее время произведения Айтматова издаются по всему миру, преодолевая пространство, время, границы государств. О всемирном признании писателя в мировой литературе свидетельствуют данные ЮНЕСКО. Книги Айтматова были опубликованы в 168 странах в количестве 67 млн 200.000 экземпляров на 165 языках. и тираж его книг постоянно растет. Чингис Айтматов был не только великим писателем, удостоившимся множества литературных премий и признанным во многих странах мира, но и блестящим дипломатом, ярким общественным деятелем. Являлся инициатором международного интеллектуального движения Иссык-Кульский форум, попечителем фонда «Вечная память солдатам», президентом Ассамблеи народов Центральной Азии, В его честь учреждена золотая медаль и создан Международный фонд имени Чингиза Айтматова. В 1993 году в Бишкеке организована Международная общественная Айтматовская академия. В городе Эль-Азык, Турция, именем Айтматова был назван парк. Интересный факт. Чингиз Айтматов является единственным дипломатом в истории мировой дипломатии, выполнявшим функции чрезвычайного и полномочного посла трёх государств. Последний посол СССР, первый посол Российской Федерации в Великом Герцогстве Люксембург, первый посол Кыргызской Республики по совместнительству в четырёх странах: Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Франции. 7. Внутриличностный интеллект. Люди с таким интеллектом заботятся о своём развитии, обладают высокой устойчивой мотивацией к учёбе, обладают развитой интуицией, постоянно самосовершенствуются. Они могут быть наставниками, учителями, мастерами, бизнес-тренерами, педагогами. Это, как правило, выливые личности. Их слова имеют огромную силу, поэтому из них получаются хорошие лидеры. Из жизни выдающихся людей Махатма Ганди. Махандас Махатма Ганди родился 2 октября 1869 года в прибрежном городе Порбандер, Индия. В семье было четверо детей. В 13 лет родители женили Махандаса на девочке того же возраста по имени Кастурбай. Семья Ганди была достаточно обеспеченной, чтобы позволить детям получить хорошее образование. и Махандас в 19 лет отправился в Лондон для обучения юриспруденции. По завершении учебы в 1891 году он вернулся в Индию для работы по специальности. В 1893 году Махандас подписал одногодичный контракт на юридическую работу в Южной Африке. В то время Южную Африку контролировали британцы. Попытавшись отстаивать свои права, Ганди подвергся нападкам со стороны властей и увидел, что к такому обращению подвергаются все индийцы. Ганди начал борьбу по защите прав своих соотечественников и провёл с семьёй в Южной Африке 21 год, пока не добился успеха. Он разработал метод действия, основанный на принципах мужества, правды и ненасилия, названный сатьяграха. Он верил, что способ достижения результата более важен, чем сам результат. Сатьяграха пропагандирует не насилие и гражданское неповиновение как наиболее предпочтительные способы достижения политических и общественных целей. В 1915 году Ганди вернулся в Индию. За 15 лет он стал лидером индийского национального движения. Используя принципы сатьяграхи, Ганди возглавил борьбу за независимость Индии от Британии. Многожство раз британцы арестовывали Ганди за его деятельность в Южной Африке и Индии. Он полагал, что если есть основания для тюремного заключения, то сесть в тюрьму это честно. В общей сложности он провёл в тюрьме 7 лет. Ни единожды Ганди голодал, чтобы показать остальным необходимость достижения целей ненасильственными методами. Индия получила независимость в 1947 году и была разделена на Индию и Пакистан. За этим последовали массовые конфликты между индусами и мусульманами. Сам Ганди был приверженцем объединённой Индии, где индусы и мусульмане жили бы в мире. 13 января 1948 года Он начал голодать с целью прекратить кровопролитие. Через 5 дней лидеры оппозиционных партий пообещали прекратить борьбу, и Ганди прервал голодовку. 12 днями позже фанатик индус Надхорам Годсе, противник Ганди в вопросах терпимости ко всем религиям, трижды выстрелил в живот и грудь Махатмы. Слабеющий Махатма, поддерживаемый с обеих сторон племянницами, показал жестами, что прощает убийцу. Его имя окружено в Индии таким же почитанием, с каким произносятся имена святых. Духовный лидер нации Махатма Ганди всю жизнь боролся против раздирающих его страну религиозных распрей, против насилия. Махатма означает великая душа. Этот титул, как нельзя лучше раскрывает сущность Ганди. Он пользовался огромным доверием индийцев, независимо от каст и вероисповеданий. К нему приходили за помощью и советом тысячи людей и получали эту помощь. Восьмой. Натуралистический интеллект. Люди с интеллектом этого типа близки к природе, они любят всё натуральное и предрасположены к фермерству, земледелию. Они с интересом изучают окружающий мир, флору и фауну. Они с успехом занимаются естественными науками, например, биологией, химией, экологией, находят себя в искусстве и всегда добиваются впечатляющих результатов, если идут правильной дорогой. Из жизни выдающихся людей. Жак и Вкусто. Известный французский океанограф и путешественник Жак Эв Кусто родился 11 июня 1910 года в местечке Сен-Андре-де-Кюбзак, Франция. Окончив морскую школу в Бресте, поступил мичманом на флот. В детстве мечтал стать лётчиком, но из-за травм, полученных в автомобильной аварии, ему пришлось оставить военно-морскую лётную школу. Переехав в Тулон, стал ежедневно плавать в Средиземном море для восстановления здоровья. Затем у него появился интерес к нырянию в маске. Последовали эксперименты с подводной экипировкой, а в 1943 году Кусто и инженер Эмиль Ганьян изобрели автономный скафандр с аквалангом. С его помощью можно было свободно передвигаться под водой и спускаться под воду до глубины 90 м. Кусто изобрёл водонепроницаемые камеры и осветительные приборы, а также первую подводную телевизионную систему. В 1950 году он переоборудовал американский минный тральщик, получивший название Калипсо, и годом позже приступил к организации подводных экспедиций. К первым достижениям команды Калипсо относятся подводные археологические исследования и фотографирование морского дна на глубине 7250 м. Книга "Кусто в мире безмолвия", выпущенная в 1953 году, написанная в соавторстве с Фредериком Дюма, стала бестселлером. Её киноверсия в 1956 году была удостоена премии Оскар и золотой пальмовой ветви в Каннах. Громкий успех книги помог Кусто осуществить новые проекты, создать первый небольшой автономный аппарат для изучения подводного мира и провести ряд экспериментов по погружению с подводным автономным дыхательным аппаратом. Документальный фильм об этом Мир без солнца получил Оскара в 1965 году. Обеспокоенный разрушением морских экосистем кустов в 1973 году, основал некоммерческую организацию Общество кусто по охране морской среды. В то же время продолжались экспедиции на Калипсо, исследовались такие разные регионы, как Антарктика и река Амазонка. За свои исследования и книги Кусто удостоен многочисленных наград. включая орден почётного легиона, Жак Ив Кусто остался в памяти людей не только как энергичный и неутомимый исследователь, но прежде всего как великий гуманист, страстный борец за сохранение океана, чистоту океанской среды. В преступном её загрязнении он справедливо увидел угрозу всему человечеству и предупреждал о ней всеми доступными ему средствами. 9 Стратегический интеллект. Люди с интеллектом данного типа обладают дальновидностью, умеют анализировать информацию, делать правильные выводы и строить достоверные прогнозы. Они становятся хорошими стратегомами, успешными политиками, эффективными маркетологами, способны разработать перспективные планы развития государства и потенциально прибыльные бизнес-проекты. Из жизни выдающихся людей. Шейх Заид ибн Султан Аль Нахаян. В 1971 году было образовано государство Объединённые Арабские Эмираты. Избрание шейха Заида на пост президента государства ОАЭ лишний раз подтвердило его статус мудрого, уравновешенного политика. С момента образования ОАЭ он переизбирался на пост президента 7 раз. При нём страна и её граждане процветали. Шейх Заид был удивительным человеком. Он вырос в бедуинской среде и не получил какого-то элитного образования, но будучи мудрым правителем, отдал свой дворец под фонд средневековых арабских рукописей и на собственные деньги приглашал работать в нём учёных со всего мира. Несмотря на занятость, он всегда приезжал на выпуск у университета Эль-Айна, чтобы лично вручать дипломы. Он был правителем шейхства Абу-Даби, затем инициировал создание Федерации, был бессменным президентом Объединённых Арабских Эмиратов, сумев из нищей страны создать процветающее государство. Для своей страны он не жалел и собственных средств. Долгое время бюджет государства не был отделён от бюджета правящей королевской семьи. Будучи её главойшей, их Заид мог все деньги расходовать по своему усмотрению. Но он лично настоял на отделении бюджета семьи от бюджета государства и на принятии конституции, урезавшей его права. Шейх Заид не боялся критики, и раз в месяц собирал главных редакторов СМИ, чтобы выслушать их пожелания и претензии к власти. Народ Эмиратов называл шейха Заида отцом, но не из-за лести или страха, а по зову души, ибо шейх Заид сумел с помощью доходов от нефти сделать процветающей целую страну и граждан, которых он рассматривал как членов своей семьи. Выбирай жизненный путь по размеру. Для человека будет лучше, если он выберет соответствующую его способностям профессию. Зачем направлять его в те области, где он слаб? Например, в футболе задача тренера заключается в том, чтобы выявить Кто лучший нападающий, кто лучший защитник, чтобы каждый игрок был на своем месте. А если тренер хорошего вратаря отправит его нападение, тогда команда проиграет. Человек может обладать и несколькими из описанных ранее видов интеллекта одновременно, но всегда какой-то один преобладает. По аналогии с одеждой, размер рубашки тоже не всегда идеально подходит, ведь все люди разные. На тренингах я приглашаю на сцену слушателей разной комплекции, чтобы у одного был размер одежды 54-56, а у другого 46-48. Потом прошу снять верхнюю одежду, пиджак или куртку и поменяться. Конечно, на том человеке, который поменьше, большая одежда будет выглядеть бесформенно, словно он надел мешок. Второй же просто не сможет натянуть чужую вещь. После такого яркого примера слушатели сразу понимают, насколько важно жить в своём размере. Это подобная ситуация в школе, когда учитель от двух разных учеников требует одинаковых знаний и говорит одному из них: "Почему ты плохо подготовился? Видишь, твой товарищ всё правильно объяснил, а ты эту тему почему-то не знаешь". Надо осознать, что у разных учеников разное восприятие, разные способности. Важную роль играют методы преподавания. Например, бывает так, что школьник по математике обычно получал тройки, но заменили преподавателя, и ребёнок стал учиться лучше. Эмоциональная связь между учителем и учеником помогла раскрыть скрытые до сих пор способности последнего. Ученик, который не воспринимает урок, теряет уверенность в себе. Ему кажется, что он недостаточно умный, когда одного постоянно хвалят и ставят в пример. А у другого ничего не получается, несмотря на все его старания, у последнего появляется комплекс неполноценности. В каждой школе есть ребята, которые отлично учатся, и есть те, кто получает четвёрки, тройки и даже двойки. Но нам надо каждого вдохновлять, поддерживать и говорить: "Даже если ты сейчас учишься плохо, у тебя есть шанс добиться успеха в жизни". но только в том случае, если ты найдёшь свою сильную сторону и будешь её развивать. Конечно, хвалить надо и отличника, чтобы он продолжал учиться с удовольствием и был примером для других, но ни в коем случае нельзя унижать тех детей, у которых не всё получается, чтобы не подавить стремление добиться большего. Тройки по отдельным предметам не должны порождать неверие в свои силы. Троешник может добиться выдающихся результатов, если найдёт свою сильную сторону. Если сравнить уровень технологий в СССР и, например, в Японии, где бытовая техника была лучше. Сравним европейские фотоаппараты, телевизоры, сотовые телефоны с российскими. Посмотрим на автомобили, которые выпускались на Западе и у нас, в Советском Союзе. И любому станет ясно, что качество советской, а затем и российской техники намного ниже. Это объясняется в том числе и принципом обучения, при котором у нас больше внимания обращали на исправление слабых сторон, недостатков, много энергии тратили на превращение минусов в плюсы. В то же время в западных странах поняли, что это пустая трата времени. и решили, что лучше развивать сильные положительные стороны личности. Возьмём в качестве примера Билла Гейтса. Он один из самых богатых людей в мире. Он не бизнесмен, а программист и никогда сам не управлял своей компанией. Но когда он создал Microsoft вместе с Полом Алленом, то нанял хороших менеджеров, а сам занялся исключительно программированием. Он сосредоточился на своих сильных сторонах. А для того, чтобы компенсировать свои минусы и превратить их в плюсы, нанял профессионалов, хороших управленцев. Благодаря этому принципу его компания процветает. Современный мир требует именно такого подхода. Сейчас очень важно работать вместе с людьми. Поэтому нашим детям надо объяснить, что необходимо сконцентрироваться на своих плюсах, развивать свои сильные стороны. и одновременно учиться работать в команде, чтобы компенсировать свои слабые стороны. Это помогает сформировать командное мышление. Когда два человека с разным типом мышления объединяются, у них формируется третье видение решения любой проблемы. Это и есть эффективность командной работы. Ты не можешь без меня, я не могу без тебя. Вот этому надо учить с самого раннего детства. потому что в коллективе рождается новое качество, благодаря чему мы можем сделать больше, чем каждый в отдельности. Чтобы ребёнок развивал свои сильные стороны, надо обеспечить его дополнительными материалами, обучением на курсах, чтобы его плюсы поднялись до профессионального уровня, чтобы он был уверен в себе. У детей нет опыта, но они видят достойных подражания людей. Поэтому мечтают стать то полицейскими, то гонщиками, то космонавтами. Вот почему родители должны помочь найти направление, в котором их ребёнок может добиться успеха. Не надо пытаться с помощью детей реализовать свои несбывшиеся мечты. Хучшее, что могут сделать родители это остановить ребёнка, усомниться в правильности его выбора. Надо поддерживать его стремления и приучить думать самостоятельно. Это очень важно. Повторяю. Учитывайте особенности восприятия своих детей. Не заставляйте ребёнка делать то, к чему у него нет способностей. Помните, если человек наденет одежду не своего размера, ему будет неудобно. Он будет выглядеть смешно. Он потеряет уверенность в себе. Так же и здесь. Пытаясь добиться успеха в сферах, к которым у него нет способностей, человек ничего не добьётся. Станет закомплексованным неудачником. Составьте на своего ребёнка анкету, чтобы определить, к чему у него есть способности. Вот интересный и всем понятный пример. Поставлена задача найти и воспитать спортсменов-прыгунов, способных стать чемпионами мира. Специалисты-тренеры установили пять предпосылок формирования отличного прыгуна. Первое от рождения обладать надлежащими задатками, но этого мало. Второе. С раннего возраста расти в обстановке, стимулирующей общее физическое развитие, и этого недостаточно. Третье. С раннего возраста приобретать надлежащие волевые и эмоциональные качества, настойчивость и упорство, уверенность в себе без зазнайства, спортивный азарт в соединении с духом товарищества, и это еще не гарантия успеха. Четвертое. с определённого возраста начинать систематическую специальную тренировку, воспитывать в себе прыгучесть и даже этого мало, пятое своевременно начинать изучение современные техники прыжка в высоту, а может быть и самостоятельно экспериментировать в целях её усовершенствования. Этот набор условий подходит для полноценного развития успешной личности в рамках любой сферы деятельности. притча о способностях. Однажды в лесу собрались звери и решили открыть школу. Среди них были кролик, птица, белка и рыба-угорь, и они сформировали школьный совет. Кролик настаивал, чтобы в программу занятий вошёл бег. Птица настаивала, чтобы в программу занятий вошло летание. Рыба настаивала, чтобы в программу входило плавание. А белка говорила, что абсолютно необходимо внести лазание по деревьям. Они объединили все эти вещи и составили расписание занятий. Потом они стали настаивать, чтобы все животные изучали все предметы. И вот крольчонок, хотя и получал пятерки по бегу, с лазанием по деревьям у него были трудности. Он постоянно падал и довольно скоро получил повреждения суставов, бегать больше не мог, Поэтому вместо пятёрки по бегу он стал получать тройку, а по лазанию по деревьям, конечно, как всегда, единицу. Птенец очень хорошо и быстро научился летать. Но когда ему пришлось рыть норы в земле, он не смог делать этого хорошо, постоянно ломал клюв и крылья. Очень скоро птенец стал получать тройки по летанию, единицы по норакопанию и испытывать трудности в лазании по деревьям. В конце концов, первым по успеваемости животным в классе оказался маленький угорь, который делал всё наполовину, но учредители были довольны, потому что каждый изучал все предметы независимо от способностей.